Глава 3. Приговоренные к закланию. Я шла за гвардейцем в таком подавленном состоянии, что не сразу поняла, когда мы остановились. Подняла глаза и увидела Лекса. Да обнаружили мутаген, услышала я окончания их короткой беседы. Парень перевел на меня потрясенный взгляд, и мне вдруг так захотелось, чтобы хотя бы он не отвернулся от меня, а остался все тем же Лексом который еще пару часов назад смотрел на меня с восхищением, сжимал у всех на виду мою руку и целовал в щеку. Лекс позвала одними губами, но он резко мотнул головой, будто мои слова хлестнули его по лицу и посторонился, пропуская нас вперед. И ты, Лекс, сорвался тихий упрек с моих губ. Наконец меня привели в комнату, окна которой были забраны решетками — А всё убранство состояло из нескольких стульев и стола, который сейчас был заполнен самыми разными явствами. Этот стол, а вернее его убранство, так контрастировало с этим помещением, что я не сразу заметила сидящих вокруг него трех парней и двух девушек. Они отреагировали на мое появление по-разному. Один парень даже не поднял головы от тарелки, в которой что-то ковырял. Второй отвлёкся от созерцания чего-то за окном и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Третий сидел на полу и прижимая к носу платок, зло посматривал на всех в комнате. Девушки в поисках поддержки жались друг к другу и нервно вздрогнули, стоило ему видеть форму моего провожатого. А тот завел меня внутрь и оставил. Я застыла на месте, не в силах решиться сделать еще хоть шаг. Вид накрытого праздничного стола бил по нервам не хуже напряженной атмосферы савишшей в комнате. Угощайся, внезапно зло улыбнулся сидящий на полу вихрастый парень и приглашающий повел рукой. Что стоишь? Я с отвращением посмотрела на еду и прошла к окну. Мне казалось, нас должны были поместить в какие-нибудь казематы, но мы находились на третьем этаже дворца. Из окна был виден краешек двора и сад, в котором вовсю цвели яблони. Красиво, сорвалось с моих губ. Гора за нами придут и отвезут к стене, внезапно сказал мой сосед по созерцанию красот за окном, худой, высокий блондин с почти прозрачными льдистыми глазами. Ты готова умереть? Я вздрогнула. Нет. Ты дебил, бросил парень с пола и зло отшвырнул от себя окровавленный платок. Нет, я мутант, спокойно ответил ему блондин, не оборачиваясь. Да все мы тут мутанты, мать Он внезапно подскочил с места и бросился к столу, попытался его опрокинуть, но у него ничего не вышло, он был привинчен к полу. Когда он начал все с него сметать, по комнате разлетелся звук разбивающейся посуды. Я вообще-то ем, пробасил плечистый парень за столом и заехал Вихрастому в нос. У того снова брызнула кровь. Мать, опять выругался Вихраст и бросился с кулаками на обидчика. Девчонки завизжали, и в комнате тут же появились охранники, которые несколькими ударами по почкам быстро разняли драчунов и вышли. Вихрастый снова сел на пол, опустил голову к коленям, и плечи его затряслись. Я хотела бы что-то сказать, но чем я могла его их всех и себя в том числе утешить? Широкоплечий сел за стол и продолжил прерванную трапезу. Примерно через час нас отвезут к стене. И начнётся ежегодная большая охота, а мы будем главным ее атрибутом дичью. Как только у нас обнаружили мутаген, нам отказали вправе быть человеком. Вот так просто: раз и ты уже не человек, и с тобой можно делать что угодно. Как сегодня сказал Лекс: "Бегун это не человек, это мутант, на которого просто все еще накинута человеческая шкура, которая вот-вот с него сползет. Я посмотрела на свои руки, повертела их перед собой. Почему же с меня до сих пор не сползла эта шкура и почему я все так остро чувствую? Почему мое сердце рвется на части из-за предательства тех, кому я доверяла? И где то самое безумие, в котором утопает мозг мутанта? Я бы сейчас от него не отказалась. Я снова отвернулась к окну и стала рассматривать цветущие яблони. Белые лепестки трепетали на легком весеннем ветру и мне показалось, что удалось почувствовать их почти неслышный аромат. Они отказали мне вправе считаться человеком, но от этого я в чудовище не превратилась. И вообще, что бы ни случилось, а я буду держаться за свою человеческую сущность до конца. Дичь еще покажет зубки. Я не дам себя просто так убить, не буду покорно ждать гибели, как барашек на заклании. И пусть все считают меня чудовищем, но я человек и докажу это. Я расправила плечи и вздёрнула подбородок. Парень, стоявший рядом, хмыкнул и внезапно представился. Меня зовут Карат. Мэй, пошли немного перекусим. У нас будет очень трудный день. Я посмотрела ему в глаза и увидела человека, который тоже не желает сдаваться обстоятельствам. Ты прав. Нам понадобятся силы.